Глава восемьдесят четвертая, часть вторая. Спустя четыре года. Наташа. Дорогая, ты похожа на праздничный тортик, а мир виновато улыбается. Что, морщусь? Не очень приятно, когда любимый муж называет тебя едой прямо перед выходом из дома. Я стою в центре комнаты в обалденно красивом и дорогом платье лимонного цвета. Рыжие локоны падают мне на спину и на грудь. На ногах такие же жёлтые балетки. Бросаю тревожный взгляд на трёх дочерей: пятнадцатилетнюю Лилию и десятилетних близнещашек, Зихру и Зухру. Девчонки выглядят изумительно в жёлтых цеплячих платьях с распущенными, чёрными как смоль волосами, падающими крупными кудряшками. Лимонный и чёрный смотрятся в контрасте обалденно. На нервной почве чишу шею. Неужели все так плохо? Бросаю взгляд на старшую дочь. Только честно, мама, ты самая вкусная пироженка. Отвечает Залилю Зихра, ласково глядя на меня своими черными бархатными миндалинками. Спасибо, милая, утешила. Обреченно смеюсь я. Крепкая грудь Амира прижимается к моей спине. А дальше все как во сне. Невыносимо хорошо. Ты самый вкусный тортик, шепчет муж нежно на ушко, покусывая мочку. Приторная лесть, шепчу в ответ. Горячая волна дрожи от ласковых жёстких пальцев мужчины прокатывается по телу. Захлёбываюсь в эмоциях счастья. Молча стою, жду, пока Ами закончит экзекуцию. Но муж не унимается, поворачивает меня к себе, хватает нежно за бёдра. Вынужденно хватаюсь за его плечи. Ами, ты меня уронишь! Я же как не валяшка, детка. Ты меня с кем-то явно путаешь. Нереально красивый мужчина бросает на меня шаловливый взгляд. Даже не верится, что этот красивый мужик с легким загаром, выразительно притягательным лицом, с четкой линией скул, стильной щетиной, выливым подбородком, красивой линией губ и бархатными черными глазами — мой муж. На Амире дорогой костюм. заработанный им самим на руках дорогие часы в белом золоте короткая стрижка тёмные как смоль волосы влюблённый горящий взгляд со всеми своими достоинствами и недостатками он теперь только мой я его вторая и единственная жена любимый муж притягивает меня за шею а я цепляюсь за остатки разума нам надо ехать алёна уже заждалась ами дарит мне нежный поцелуй Теперь можно ехать. А без поцелуя на дорожку никак нельзя было. Улыбаюсь сладко. Никак. Обычие у нас у татар такой: на дорожку быть зацелованным. А меня требует Зихра, и меня тут же вторит сестренка. О боги, они же вас разводят! И дво сдерживая негодование, уведомляет их старшая сестра. Через пять минут выходим из дома, садимся в машину. Едем к дому, где теперь живёт Алёна. Двухэтажный уютный коттедж, принадлежащий жениху сестры, Золотухину Андрию, выглядит сногсшибательно в нарядном убранстве. Нас встречает хостес, ведёт к гостям. Уже почти все в сборе. Заняли места у импровизированного уличного алтаря для влюблённых. Муж занимает место в первом ряду, а я, как подружка невесты, присоединяюсь к Валерии. Она стоит справа у алтаря в таком же лимонном платье. Музыка набирает обороты. С трепетом глядим, как наша младшая девочка, наша малышка, Алёнушка, идёт под руку с отцом к алтарю. Не могу на неё смотреть без слёз. Она прекрасна, шепчет Лерка и ловит мои пальцы в свою руку. Угу, только и могу выдохнуть я. Похожа на безэшку. В пышном белом платье и длинной фате хрупкая Алёнка и правда похожа на безешку или на Рафаэлла. Я пока не разобралась. Сестра становится по центру перед алтарём. Папа передаёт её из рук в руки Андрею, продолжаю хлюпать носом. Алёнка поворачивает ко мне красивое кукольное личико с огромными накрашенными глазищами, шикает на меня, чтобы я вела себя потише. А я ничего не могу с собой поделать. Гормоны разоигрались. Или мой малец. Церемония длится очень долго. Наконец-то в обрачных объявляют мужем и женой. Ты похожа на лимонный пай, шепчет Алёнка, целуя меня в щёку. Сама нас так вырядила. Ко мне подходит Зихра, дёргает меня за руку и громко-громко объявляет: "Мамочка, ты пипи!" -пи Что? В ужасе следую за пальцем дочери, указывающим на лужу подо мной. О боги, только не сейчас. Обижена шепчу я. Началось? Ко мне подлетают Амир и папа. Нет, шикаю на них. Скоро схватки начнутся, учит мама. Наташа, ты в своём репертуаре. В самый нужный момент сбегаешь, исчезаешь, тебя похищают. Прости мой пупсик, целую сестру в щёку. Мы с мужем поедем, а девочки пусть с родителями останутся, хоть они погуляют. Прощаю. Как только, так сразу звони. Уезжаем с Амиром в родильный дом. Надо же, я думала, малыш потерпит ещё пару дней, а он тоже захотел погулять, пытаюсь шутить. Но лицо мужа напугано и неприступно. Милый, всё хорошо. Ещё чуть-чуть, и на свет появится твой наследник. Мамочка, тужьтесь, приказывает акушер, подбадривая меня. Выполняю команды. Очень больно. Но рождение первенца перевешивает временные неудобства. Громкий плач разносится по родильному блоку. Это мой крикун. Жадно протягиваю к розовому комочку руки. Крохотного малыша кладут мне на грудь. Ой, мамочки родные, ты точно не Славик? Мы с мужем договорились, если будет похож на меня, то назовём как моего отца. Если на него то как его деда. Артюша, сладкий мамин сынок. Глажу чёрный пушок на голове ребёнка. Трогаю малюсенькие пальчики, пересчитываю за чем-то. Гляжу в бархатные чёрные глазки-пуговички. Артур, папин наследник. От автора. Дорогие мои, спасибо, что прошли весь путь до конца. Текст читала Юлия А.